Глава 4. Наконец-то эти двое удалились, оставив меня в покое. Я проводила молодых людей взглядом, понимая, что оба не в восторге от моего общества, а затем вздохнула с облегчением и покосилась на отца. Он же был мрачнее тучи. И хваленая выдержка дорнанов на этот раз не помогла господину Алану сдержать негодование на лице. Леди Гарингтон обратился он к хозяйке дома, «Кэтрин», — милостиво проговорила она, — «вы можете называть меня леди Кэтрин». И шутливо шлепнула веером по плечу моего отца. «Леди Кэтрин». Он поклонился. Почту за честь обращаться к вам по имени. А затем продолжил. «Я бы хотел отойти на несколько минут с моей Джой. Надо сказать ей пару слов». «О», — понятливо кивнула женщина, — «конечно». «Есть ли здесь уединенное место, чтобы мы могли спокойно поговорить?» – уточнил отец, и я поразилась тому, как он умеет меняться, когда дело касается меня, его дочери. Вот только что рядом с леди Гаррингтон стоял смущенный мужчина, а теперь перед нашим взором возник суровый и непоколебимый господин с проницательным взглядом. Я лишь посмотрела на папеньку, когда поняла, что, возможно, немного переборщила с этими танцами. Но определенно толк от этого кривления был отменный, потому что после сэра Генри ни один молодой джентльмен, да и немолодой, не решился подойти и пригласить меня. Хотя, возможно, в зале больше не осталось остро нуждающихся в деньгах. «Конечно, мистер Дорнан», — кивнула леди Кэтрин и смерила меня насмешливым взглядом, явно предполагая, что сейчас-то я получу, нагоняясь за свое поведение. Она, похоже, догадалась, почему я так себя веду. А, возможно, решила, что папенька будет отчитывать меня за то, что я согласилась потанцевать с благородными господами и, не умея этого делать, как подобает, опозорилась на весь свет. «Позвольте, я провожу вас в гостиную. Там вы вполне уединенно сможете поговорить». Улыбнулась хозяйка дома и, плавно повернувшись, повела нас за собой. Протискиваясь через разошедшихся гостей, собравшихся в компании и бросавших на нас заинтересованные взгляды, мы достигли конца зала и под звуки игравшей мелодии покинули помещение. Леди Кэтрин проводила у нас в одну из комнат, прилегавших к залу. А когда она вышла, оставив меня и отца наедине, закрытая за леди дверь отрезала шум и часть музыки, погрузив гостиную в относительную тишину. Здесь было весьма уютно. Кто-то расторопный оставил в подсвечниках магические свечи, и теперь комната была погружена в мягкий желтый свет. Но отцу было недолюбование резной мягкой мебелью и антикварными побрякушками. Став так, чтобы я могла видеть его лицо в полной, так сказать, красе, и скрестив руки на груди, он воззрелся на меня с явным недовольством. «Ну и как это понимать, мисс Дорнан? поинтересовался отец голосом, в котором прозвучало раздражение, а я поняла, что он разозлился, так как называл меня не по имени именно в таких случаях. «Отец», — я расправила плечи, стараясь быть откровенной, «я понимаю твое желание устроить мой брак, но посуди сам, зачем мне муж, которому нужна не я, а твои деньги?» «Почему сразу так категорично?» Он приподнял брови. «Ты прекрасная девушка, и уж я это знаю точно, так как являюсь твоим отцом. С чего ты решила, что можешь привлечь молодого человека только своим наследством?» «Ну, папа», — протянула я, — «это же так очевидно. Зачем мне глупый титул и не менее глупый муж к нему в придачу? Я хочу жить так, как жили вы с мамой. Мне все это...» — махнул рукой в сторону, где находился бальный зал. «Неинтересно. Это не для меня, и ты сам прекрасно осознаешь, что я права». «Титул имеет значение», — огорчился мой родитель. «Твоя матушка, да боги ее душу, всегда желала, чтобы ты вернулась в тот мир, из которого она сама пришла». Я вздохнула и, шагнув к отцу, обняла его за плечи, прижалась и сказала, «Это был ее мир, не мой» после чего отстранилась, глядя ему в глаза. Отец покачал головой, явно не согласный с моими доводами. «И все же постарайся. Возможно, здесь будет тот, кто придется тебе по душе», попросил он, сменив гнев на милость. «Вот еще», — фыркнула я, на что отец снова разозлился. «Ты слишком критична, Джой, и тоже позволяешь себе судить о людях по первому взгляду». Но порой первое мнение бывает ошибочным. Я поджала губы, показывая всем видом, что не верю этому. Обычно мое первое мнение было верным. Да и не видела я в этой толпе разодетых господ мужчину, который мог бы составить мое счастье. Вот не дрогнуло сердце, и все тут. «Как знаешь, Джой», — проговорил мой мистер Дорнон. «Но ты больше не станешь скакать по залу с этим идиотским выражением на лице и манерами кухарки. Я запрещаю. Поняла? Запрещаю», — добавил он почти грозно, и прежде чем я успела что-либо возразить, вышел из гостиной, закрыв за собой двери. Первой мыслью было отправиться следом, чтобы попытаться успокоить отца. Кажется, я и правда перестаралась, только признать это было тяжело. И тогда я решила немного побыть здесь в уединении, чтобы подумать о своем поведении, как и советовал отец. Не желая оставаться на месте, принялась ходить, осматриваясь. Комната была весьма уютна, как я уже заметила ранее. Но минуту спустя, налюбовавшись на дорогую мебель, обнаружила еще одно помещение, отделенное от главного тяжелой портьерой. Решив заглянуть туда, увидела, что там находится небольшая комната, посреди которой стоял белый рояль. Видимо, помещение отводилось под музыкальный салон, вполне комфортабельный и рассчитанный на домашнюю аудиторию слушателей. Скользнув в комнату, я шагнула было к музыкальному инструменту, как услышала шум отпираемой двери и стук тяжелых сапог. «Отец!» — мелькнула первая мысль. Я ринулась назад, но застыла у портьеры, когда поняла, что визитёров больше одного. Мне бы дать о себе знать, но я отчего-то замерла на месте, лишь немного убрав преграду, чтобы посмотреть, кто вошёл в гостиную, нарушив мой покой. Мужчин оказалось двое. И что самое любопытное, одного из них я знала, так как мы уже были представлены друг другу. А вот второй... Так это тот насмешник. Поняла я, когда мужчина повернулся так, что я смогла разглядеть его лицо, а его спутником оказался тот самый сэр Генри, дружок лорденыша, с которым я танцевала второй танец, и выходить как-то совсем расхотелось. А еще я подумала, что, возможно, господа скоро и сами отчалят, а я тогда спокойно покину свое убежище. «Значит, ты мне отказываешь?» — прозвучал голос молодого аристократа. «Я уже сказал тебе сегодня, что денег не дам. Если ты желаешь получать содержание, то иди учиться. Магическая академия или военное дело я все профинансирую, но только не лень и праздность», — спокойно заявил его собеседник, тот самый, с гадкой ухмылкой. «Я не желаю учиться, а наших денег вполне хватит на веселую жизнь», — ответил ему Генри. «Зачем тебе столько денег?» Ты работаешь, не покладая рук, и все ради чего? Чтобы умереть, так и не почувствовав полноты жизни, Итан? Ага, поняла я. Видимо, это брат сэра Генри, Итан, значит. И продолжила подслушивать. К слову говоря, делала это впервые. Но тут сама ситуация получилась такой. Наверное, стоило сразу показаться джентльменом. Но теперь было поздно, и я решила подождать. Только вот ушки прикрыть не захотела. Чёртово любопытство. «Тогда у меня есть ещё один вариант», — произнёс насмешливый Генри. «Интересно, какой. Отправиться работать, а не шляться по борделям со своими дружками?» — уточнил Итан. «Ну почему же?» Младший брат скрестил руки на груди. «Я вполне могу жениться на богатой наследнице». «Да, и на ком же?» В голосе старшего брата звучала откровенная издевка. «Да, хотя бы на этой, мисс Дорнан», — проговорил Генри, а у меня даже глаза расширились от наглости и самоуверенности этого юнца. «Ее папаша не зря привел сюда», — продолжил Генри, падая в моих глазах ниже некуда. «Хочет получить для своей дочери имя. Так чем ей не подойдет наша?» И он уставился с вызовом в глаза старшего. Но тот улыбнулся и почти насмешливо ответил, «Подойдет? Почему нет? Только я полагаю, что мистер Дорнан надеется получить для своей дочери титул, а значит, ты ему совсем не подходишь». «Почему же?» — сказал его братец. «Ты у нас жениться не спешишь, а случиться может всякое». И дерзко посмотрел на Итана, а я хмыкнула, услышав такие слова. «Да, не хотела бы я услышать подобное от своего брата или сестры, если бы у меня они были». «Маленький засранец», — совсем не по-светски выругался старший брат. «Ты хоть сам осознаешь то, что сказал?» «Осознаю», — кивнул тот нагло. «Но тебя уже почти тридцать. Жены нет, невеста на горизонте не наблюдается. Одни любовницы, от которых ты вряд ли захочешь завести наследника». А если и заведешь, что ты сам прекрасно знаешь законы. Бастард не сможет получить титул. Я воспитал чудовище», — заявил Итан, и я мысленно с ним согласилась. «Я просто констатирую факт, дорогой брат, и говорю прямо, что если ты перестанешь давать мне деньги, как делал это до последнего времени, мне придется срочно искать источник дохода» а милая, но, увы, неуклюжая мисс Дорнан весьма подойдет для этой цели. Ее папаша очень богат. «Я в курсе», — проговорил старший брат. Я прекрасно видела его лицо и подозревала, что ему очень хочется надавать подзатыльников наглому младшему брату, который, судя по всему, ничегошеньки из себя не представляет. Я бы так точно за такие вот слова ему накостыляла всласть. Но пресловутое образование и манеры, видимо, не позволяли бедняге лорду исполнить то, что буквально светилось в его глазах. А Генри оказался еще тот мерзавец. Думая, они с Джеймсом друг друга стоят. Ну и общество. Бежать надо отсюда. И как можно быстрее, пока отец не придумал себе чего. Я мысленно взмолилась, чтобы эти двое наговорились и побыстрее разбрелись. Меня ведь, наверное, уже хватились. Папа прекрасно понимает, что я не из тех, кто будет обижаться и строить из себя оскорбленную невинность. Все равно за этого Гарингтона не выдал, И ни за кого из всей этой братьи. Тоже мне великосветское общество. Лицемеры. Так вот, Генри, нарушил мои размышления голос Итана. Я прощаю тебе твои слова на первый раз. Но заруби себя на носу, что ты не получишь ни пенни, если продолжишь вести себя подобным образом. И не надо указывать, что мне делать. Ты слишком мало знаешь жизнь. И ничего. Он шагнул к младшему брату, нависая над ним мрачной тучей. И ничего, поверь, из себя не представляешь. Прожигатель жизни. А я не такой судьбы хочу для своего брата. Снедаемое любопытством, я высунула нос за портьеру, чтобы разглядеть, как зло сверкнули глаза сэра Генри, когда он выслушивал слова брата. Ох, и не понравился мне его взгляд. Подумалось, что этот мальчишка способен на гадости и подлость. Я, конечно, не была в курсе отношений между братьями, да и не хотела быть. Но мне показалось, что старший — весьма серьезный мужчина, который оценивает происходящее вполне адекватно, насколько только может оценивать как родственник. Порой ему склонны видеть в наших близких только хорошее, и иногда это бывает ошибочным потому что человека надо оценивать, не делая скидок на родство. Сэр Генри несколько долгих секунд молчал, прожигая брата злым взглядом, а затем стремительно покинул гостиную, хлопнув дверью так, что я, испугавшись, подпрыгнула на месте. И, кажется, этим выдала себя, потому что оставшийся в помещении джентльмен резко повернулся и уставился на портьеру, за которую я спряталась за секунду до того, как туда устремился его взгляд. «Пронесет?» — подумала с надеждой. «Нет», — ответила реальность, когда мужская рука резко отодвинула портьеру прочь и явила моему взору сэра Итана собственной персоной.